Хелена молча смотрела на него, поняв, что совершенно не знает этого человека. «Послушай, я должен... Нет, я хочу рассказать тебе все». Он провел руками по волосам. «Позволишь?» Хелена кивнула. Ей было страшно. «До нашей с тобой встречи я был женат. Наруби». «Не так, как мы с тобой. Мы не расписывались в мэрии, но наши души были единым целым. Она была красива и талантлива, научила меня свободе. Вот посмотри». Он взял со стола фотографию и протянул Хелене. Своенравные локоны разметались по плечам, дерзкий взгляд мимо камеры. «Это она, Руби». Хелене пришлось согласиться, что женщина шикарна, буквально излучает очарование. «Подступила дурнота». «Что с ней случилось?» «Они убили ее», — сказал Эйвори. «Кто?» Хелена сомневалась, что хочет это знать. «Все они! Гнусный и завистливый мир!» Эйвори вздохнул и опустился на пол, сел, скрестив ноги. Ее тело нашли в автомобиле в безвестном проулке рядом с сансет бульвар Он посмотрел на фото. Ее задушили. Копы сказали, что, наверное, сумасшедший клиент, называли ее проституткой. «Шлюхой! Но это они шлюхи! Руби никогда не стала бы торговать собой! Никогда!» Елена чувствовала себя, будто пьяной, или во сне, когда ты в своем доме, но понимаешь, что это не твой дом. Она потуже запахнула тонкие халаты, купленные специально для брачной ночи. «Эвери, милый, пойдем в постель, а? Я замерзла». Может, если они покинут эту ужасную комнату, закроют дверь, то сумеют притвориться, будто ничего не было? вернуться в спальню и переведут часы назад?» Выражение лица Эвери изменилось. «Бедная мышка, я тебя напугал». Он поднялся с пола и обнял Хелену. «Я знаю, это сложно принять, и, возможно, я окажусь тебе безумцем, но я хочу, чтобы ты меня узнала». Руки у него были теплые, и она... Вспомнила, как он шептал. «Моя жена, моя кинозвезда...» «Дело в том, что она умерла во время съемок. Я хочу завершить фильм. Мне лишь нужен капитал, чтобы выкупить ленту у студии». Теперь он говорил быстро, точно цитировал по памяти. «Я использую двойника, как сделали с Джин Харлоу в Саратоге». Примечание. Джин Харлоу, 1911-1997 годы. Голливудская актриса умерла в возрасте 26 лет на пике карьеры во время съемок в фильме «Саратога» с Кларком Гейблом. Фильм действительно доснимался с двойником актрисы. Из-за смерти Харлоу фильм стал большим хитом. Конец примечания. Но ей придется понять Руби, узнать ее. «Вот зачем это все, я собираю ее воедино!» Эйвери... Она попыталась высвободиться из его объятий. «Подожди, постой!» Он не отпустил ее, теснее прижал к груди. «Не отталкивай меня, пожалуйста, Хелена!» В его глазах стояли отчаяние и тоска. «Вот разве тебе не бывает одиноко, когда ты чувствуешь, что не принадлежишь ничему и никому, когда сходишь с ума от своих желаний?» Не говори, что не испытывала этого, потому что я знаю. Я понял это в ту минуту, когда увидел тебя в скабиной лавке. Всю твою боль, твое притворство. Все в порядке, но внутри ты мертва. Со мной было то же самое. Мы пара, Хелена. Мы можем все исправить. Мы можем спасти друг друга. Да, она знала. Вечно самая незаметная, самая бедная та... У кого нет ничего своего. Хорошенькая девочка, которую мальчики тискали, не страшась отпора, слишком запуганная, забитая, слишком робкая, чтобы пожаловаться на них. Всегда и во всем благодарная за любую мелочь, даже фену. Точно она не заслуживала ничего, она заслуживала, заслуживала счастья. И теперь, когда у нее есть Эйвери, ее муж, она больше не одна. По пути Вингертхейвен Дейзи сделала остановку, чтобы выполнить поручение Ник. Хелена смотрела, как племянница аккуратно пристраивает на заднем сиденье сверток, придирчиво укладывая его то так, то эдак, пока не убедилась, что лег как надо. Хелена в этом видела сходство с Хьюзом, его тщательностью. Хьюз всегда был крайне аккуратен. Если Ник была небрежна с деньгами, с людьми, со всем, что ей не принадлежало, то Хьюз был осторожен. Он производил впечатление заботливого и славного малого, но внутри у него словно что-то не доставало. Точно он приберегал какую-то часть себя нетронутой, где-то в глубине хранил некую тайну. Хелена пожалела бы Ник, не ситуацией столь абсурдной. Ник прикована к мужчине, единственному на всем свете мужчине, который невосприимчив к ее чарам, столь безотказным, в отношении всех прочих. Но Хелена симпатизировала Хьюзу, пусть и не до конца понимала его. Она знала, каково это — держать себя в узде. Ей пришлось выучить этот урок. Если люди слишком много о тебе знают, они непременно попытаются спасти тебя от тебя. Например, одно из предписаний Ник – убрать из дома все таблетки. Если случится мигрень, в доме не найдется даже аспирина. Хелена это бесила. Как будто избавившись от таблеток, Ник могла избавить ее от пристрастия, как будто она могла влиять на желание Хелены. К тому же таблетки перестали быть проблемой. Уже перестали. Сперва Хелена пыталась помочь Эйвери навести порядок в коллекции Руби, каталогизировать вещи, но оказалась слишком неуклюжей. Даже разбила флаконы с поддухов, так что ее помощь лишь разозлила его. Поэтому она предоставила мужу заниматься коллекцией в одиночку, вечерами, после работы. Примерно через месяц у нее выработался распорядок дня. В первой половине она готовила завтрак, прибиралась, ходила за покупками, гладила и крахмалила рубашки Эйвери. Но это занимало ее часов до двух. Но готовить ужин было без нужды, потому как Эйвери предпочитал ужинать вне дома, пусть и в убогих закусочных, если на пристойное место денег не хватало, но вечерами она была с мужем. Только в это время он оживал. Иногда их приглашали сходить куда-нибудь, Билл Фокс, и тогда она наблюдала за Эйвери с гордостью. Когда он говорил, женщины и мужчины будто тянулись к нему, как растения, тянутся к солнечному свету. Он всегда находил точное слово, удачный комплимент, хорошую шутку, а когда ей начинало казаться, что он забыл про нее, он перехватывал ее взгляд и по-особенному улыбался, давая понять, что они вместе. А вот чем занять себя днем, она не знала. Чтобы убить время, Хелена начала читать книги «Ник», но вскоре они закончились. Она часами гуляла по окрестностям, пока не изучила каждый дюйм, как свои пять пальцев. Иногда она садилась в автобус и каталась до самого ужина, но ей не нравилось, как смотрят на нее мужчины. Писала письма «Ник». Помимо кузины у нее не было близких друзей. Больше не было. Поначалу написала сестре Фена и женам его друзей, но ее письма остались без ответа. Точно ее прежняя жизнь на восточном побережье перестала существовать. Она говорила себе, что война разобщила людей. Как-то утром, проснувшись, она нашла на своем ночном столике флакончик с таблетками и записку. «Для моей маленькой мышки». Вечером Хелена постучала в дверь кабинета – Это что? Спросила она, когда Эйвери приоткрыл дверь, его карие глаза щурились после пребывания в сумраке. Маленький подарок, ответил Эйвори. Я сказал Билли Фоксу, что ты порой тоскуешь днем, пока я тружусь, и он порекомендовал вот это. Он дает их своим кинозвездам для сна. И сновидений любовь моя. Он подмигнул ей. Хелена повернула флакончик. Рецепт на ее имя был выписан доктором Хофманом. Нембутал. Даже не знаю, Эйвери. У нас в семье никогда не принимали таблеток. Когда у тебя болит голова, разве ты не принимаешь аспирин или тоник? Ну да. Это то же самое, только не от головной боли. Лекарство для прекрасных маленьких мышек которым одиноко, когда их мужья тяжко трудятся. Я знаю, что тебе одиноко и хочу помочь. Разумеется, ты можешь их не принимать. Полагаю, я чувствую себя немного, не знаю, бесполезной. Я подумывала присоединиться к дамскому книжному клубу, о котором тебе говорила. Эйвери засмеялся. «Ты нужна мне здесь. Ты вовсе не бесполезна. Ты помогаешь мне куда больше, чем думаешь». Я тружусь куда усерднее с тех пор, как мы поженились. Бога, ради ты же не покинешь, меня ради дам из книжного клуба. Хелена тоже рассмеялась. Хорошо, милый, обещаю, я тебя не покину. Но таблетки она поставила поглубже в аптечный шкафчик в ванной. Неделю спустя, покончив с домашней рутиной, Хелена обнаружила, что сидит в одиночестве за кухонным столом и слушает тиканье настенных часов в пустом доме. Подумала, не написать ли письмо Ник, но она еще не получила ответа на последнее письмо. Она старалась не углубляться в подробности о своих денежных затруднениях, но молчание Ник стало для нее пощечиной. Глядя, как большая стрелка совершает полный круг, Хелена начинала злиться. Она подумала о кругах под глазами Эйвори, когда он возвращался домой, и обо всех его попытках воплотить свой проект. И о Ник, у которой было все. Она знала, что они не могут себе позволить междугородние переговоры, но все же решила позвонить кузине. Услышав голос Ник, Хелена с удивлением почувствовала, как рассеивается негодование. Она и забыла, до чего любит смех сестры, а Ник, похоже, искренне обрадовалась ей. Она рассказывала какую-то безумную историю о том, как дразнит соседей купальным костюмом, и Хелена забыла про часы и вращение стрелок. Наконец, чуточку нервничая, она попросила продать ее коттедж. Эйвери, ну, вообще-то мы оба, мы подумали, что в этом есть смысл, нечестно перекладывать все на Эйвери. Это всего лишь предложение, как он выразился. Просто дела не слишком хороши. И к чему держаться за него, раз нам сейчас нужны деньги? Ты хочешь продать коттедж? Хелена уловила холод в голосе кузины. Он мой, — тихо сказала она. Черт возьми, Хелена, ты чем думаешь? Мой отец построил этот коттедж. И что теперь? «Твой муж считает, что ты должна его продать, потому что у вас туго с деньгами?» «Ник, ты не понимаешь. Она чувствовала, как слезы щиплют веки. Хелена, это дом твоей матери. Как ты можешь? «Что ж», — сказала Хелена. Трубка дрожала в ее руке. «Разумеется, ты права. Уверена, что мы сами что-нибудь придумаем». Но, повесив трубку, она направилась в ванную и достала флакончик. Налив в чашку воды из-под крана... Проглотила маленькую желтую таблетку, затем легла на кровать и стала ждать. Оцепенение расползалось по телу, и когда она начинала чувствовать себя детским ластиком, мир погрузился в темноту. Хелена проснулась вечером с тяжелой головой, и после одного Мартини в Макамбо уже спотыкалась, цепляясь за руку Эйвери. Он оказался неправ насчет сновидений, их не было. Одно лишь глубокое нечто. И все же это помогало коротать часы в доме на блу скай Потом появились и другие, тягучие золотые опиаты, как сахар в крови, и амфетамины с их суетливым оживлением. Забеременев Хелена наконец-то встретилась с доктором Хоффманом, заполнившим пустоту ее дней. Он выглядел ровно так, как она себе представляла, что удивило ее. Тонкие серебристые волосы отступили от лба, обнажив сверкающую лысину, усеянную старческими пятнами. Брови были неприятно темными и кустистыми, участливое лицо и рассеянно-добродушные манеры. «Что ж...» «Миссис Льюис», — заговорил он, глядя поверх какой-то папки, вероятно, ее карты, — «вы в положении, не так ли? Вы должны перестать принимать нембутал и...» Он помолчал, читая, «да, димедрол и дилаудит тоже, и, определенно, опиоиды и бензидрин». Хелена сидела неподвижно. Она надела на прием перчатки, подумав, что так бы поступила Ник, но у нее чесались ладони, она размышляла, не будет ли выглядеть странно, если она сейчас снимет перчатки. «Какие бы вас страхи ни тревожили, миссис Льюис, они наверняка исчезнут с рождением ребенка, и медикаменты перестанут быть нужны. Мы наблюдали такое прежде. Но, как бы то ни было, если вы во время беременности почувствуете... «Потребность принять что-то, примите половинку или четвертушку не нембутала, этого должно хватить». «Хорошо», — неуверенно ответила Хелена. «А теперь давайте вас осмотрим». Доктор Хоффман похлопал по металлическому столу со стременами. Хелена сумела отказаться от большинства таблеток, ее сильно тошнило в первые недели, скорее всего, из-за токсикоза, мучила бессонница, что, как она считала, обычное дело при беременности, но ей было чем заняться перед рождением ребенка. Она заказала несколько альбомов с выкройками по каталогу Сирс и дни напролет шила детские комбинезончики всех цветов и размеров, ставаясь не отдавать предпочтение розовому или голубому. И еще она начала планировать поездку на восток, повидать Ник и Хьюза. «Я так давно ее не видела, милый, а после рождения малыша я уже не смогу поехать», — говорила она Эйвори, пытаясь выпросить у него 140 долларов на билет туда и обратно. «Но, мышоночек, я не уверен, что это лучшее применение нашим деньгам. Нам они нужны для проекта, ты же знаешь, учитывая, что ты отказываешься продавать дом». «Может, я смогу убедить ее, если поговорю с ней лично?» Я по-прежнему не уверен, что ты должна ее убеждать. Это непросто. Хелена положила ладонь на руку Эйвери. Мы же семья. Господи, сказал он, отталкивая ее руку. Я думал, что я твоя семья. Он покачал головой. Если хочешь меня бросить, уезжай. Милый, в отчаянии произнесла Хелена. Ладно. Если ты так хочешь поехать то заставь заплатить за билет эту напыщенную сучку, твою кузину. На обратном пути из салона у Хелены начал дергаться правый глаз. «Тетя Хелен, простите», — сказала Дейзи, но Хелена даже не посмотрела на нее. За всю дорогу до дома она не произнесла ни слова. Из окон неслась музыка, сенатор пел какую-то глупость. Хелена рассмеялась, глаз снова задергался — Они пошли на звуки музыки в голубую гостиную, где обнаружили Ник, облаченную в белую шелковую тунику. Она подпевала и покачивалась в такт музыки с бокалом шампанского в руках, выплескивая на ковер маленькие пенные брызги. Хьюс Убара смешивал коктейль. Тик у Хелены усилился, она прижала век указательным пальцем. Ник повернулась, на лице ее проступило удивление, когда она увидела их в дверях. О, Боже! Рука взметнулась к губам, точно она хотела скрыть смех. Что, черт возьми, это безумное шили с тобой сотворила, Хелена? Ух, мама! Дейзи нервно хохотнула. Это женщина настоящая катастрофа, бедная тетя Хелена. И в самом деле, бедная тетя Хелена уже в голос рассмеялись Ник, и Хелена отметила, что блестящий локон темных волос упал кузине на глаз точно по сигналу. «Ради всего святого, Дейзи, ты что, решила прикончить свою тетушку?» «По-моему, очень мило», — сказал Хьюз, мягко улыбаясь Хелене. Хелена потрогала волосы. Сущий кошмар. Она поняла это, как только Шелли закончила. Из зеркала на нее глядел пудель, угодивший под электрический разряд. Ей захотелось умереть. «Захотела схватить портновские ножницы и скромсать весь дом у всех домочадцев». «Что ж», — произнесла Ник, — «хорошие новости ты можешь это смыть». Хелена молча смотрела на кузину. «Или нет», — жизнерадостно добавила Ник, — «в любом случае, полагаю, теперь уж точно ничего не попишешь, а потому, дамы, вы определенно нуждаетесь в бокале шампанского». «Я не думаю», — произнесла Хелена, — Проговаривая слова медленно, как приучилась делать в больнице, чтобы не обнаружить злость в голосе, я не уверена, что мне стоит пить. «О, бога ради, Хелена, это же твой день рождения, разумеется, ты можешь выпить бокал шампанского, или десять, если пожелаешь, тебе это сейчас не помешает. Нет, спасибо, Хелена все еще прижимала палец к глазу, но я бы не отказалась от аспирина. Ник пристально посмотрела на нее, прежде чем ответить. «О, дорогая, не думаю, что он у нас есть». Все молчали. Хелена чувствовала на себе взгляд Дейзи, слышала, как племянница втянула в себя воздух. Она смотрела в упор на Ник. Наконец-то кивнула, и Хелена, развернувшись на каблуках, вышла в холл. «Хелена!» — донесся из гостиной голос кузины. «Оставь ее, Ник!» — услышала она слова Хьюза. — Я лишь хотела устроить праздник, черт возьми. Прошло уже пять лет ради всего святого, но когда же она меня уже простит? В кухне Хелена открыла холодильник. Взяла с полки бутылку шампанского, вытащила из нее серебряную ложку и сделала большой глоток. Примечание. Считается, что серебряная ложка, помещенная в открытую бутылку шампанского, не дает ему выдыхаться. Конец примечания. Осторожно, стараясь не шуметь, вернула бутылку на место и осмотрелась. Полуденное солнце било в окна, желтые стены самодовольно сияли, в углу рядом с плитой, прикрытый ветхим кухонным полотенцем, с вышитыми маленькими голландцами, ждал ангельский пирог. Хелена подошла и подняла тряпку. Уставившись на золотистую пышную шапку пирога, с дыркой посередине улыбнулась. Воткнула палец в мягкую сахарную корочку и вдавливала, пока кончик ногтя не коснулся тарелки. Засунула палец в рот и почувствовала пушистую сладость, стиснула зубы. Бросив полотенце возле плиты, Хелена взяла блюдо и вышла через заднюю дверь, постаравшись не хлопнуть сеткой. Мягко ступая, пересекла лужайку, прижимая блюдо к груди. «Сюда, малыш!» — проворковала она, дойдя до белого штакитника. Черный пес уже мчался навстречу, оставив клумбу, которую обнюхивал. Придерживая блюдо одной рукой, Хелена просунула вторую между досками и почесала нежный пушок за ухом пса. Пес ожесточенно вилял хвостом. Она перегнулась через изгородь так, что штакитницы впились в живот и поставила блюдо на траву. Пес обнюхал ангельский пирог и набросился на него. Впервые за весь день Хелена ощутила покой, даже безмятежность. Она наблюдала за псом, пока он не доел все до крошки. «Хороший мальчик», — сказала она в его выжидательно поднятую морду. «Какой молодец!»